Увы, нашу ленность ума, нежелание думать над своим поведением, неумение делать хоть малейшие усилия, нельзя заменить никакими таблетками, никакими крохами со стола чужой мудрости. Человек должен сам научиться анализировать обстановку, мотивы поведения окружающих его людей, вдумчиво относиться к своей жизни. и жизни своих близких. Даже обладая этим умением, иногда нелегко управлять семьей и своими собственными поступками. Что же говорить о людях, которые живут как бы вслепую и задумываются, только получив удар и почувствовав боль? Разумеется, муж моей слушательницы не сразу стал равнодушным. Охлаждение наступало постепенно, и уже упущено начало этого разрушительного процесса. Но еще есть возможность изменить ситуацию. Ведь муж пока дома смотрит телевизор, еще не рвется прочь от жены. Надо срочно, учитывая его характер и интересы, сделать жизнь и общение в семье как можно полноценнее и ярче. Размышляя над этой запиской, я вспоминал разговор с другой женщиной, которая была старше по возрасту, необычайно красива и обеспечена материально. Она как-то сказала, «У нас дома два одиночества. Когда рос сын, нас с мужем объединяла забота о его учебе и здоровье. Как только сын пошел в армию, мы завели собаку. Теперь она создает у нас семью. А так мы оба очень одиноки. Нам и поговорить-то не о чем. Такое душевное неустройство в, казалось бы, внешне благополучных семьях встречается довольно часто. Жить вдвоем, вдумчиво, налаживая и поддерживая богатую впечатлениями и ощущениями, семейную жизнь – дело непростое и очень трудоемкое. Жить в семье – это значит быть неисчерпаемыми друг для друга, неустанно и изобретательно строить такие взаимоотношения, которые не приедаются и не надоедают. Однообразие и скука, ржавчина – медленно, но упорно разъедающие супружеские отношения. Никакая красота сама по себе не может заменить прелесть общения и свежесть контактов. Не случайно в грамматике любви Ивана Бунина говорится, «Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень, первая принадлежит Женщине милой. Для семейной жизни одна лишь красота жены, Холодная и равнодушная, Еще не есть гарантия прочности брачных уз. Как говорил Эзоп, К красоте привыкаешь так же, как к безобразию, и Их перестаешь замечать. Если людям скучно друг с другом, Если не о чем сказать друг другу и нет точек соприкосновения в делах и намерениях, никакая красота не спасет. Именно тогда начинается охлаждение, досада и одиночество вдвоем. Душевная дисгармония и равнодушие друг к другу начинаются с мелочей, едва заметной небрежности, невнимания. и неконтактности. А дальше больше. Болезнь заходит далеко и нередко выливается в форму иронии, насмешек, не всегда безобидных. Постепенно супруги либо вообще перестают общаться друг с другом, то есть происходит разрыв коммуникации, порожденный взаимной обидой, либо изменяют качество контакта, Вместо положительного тона общения начинается разговор с подковыркой, с издевкой. «Итак, у одних раньше...»